Глава вторая. В куполе собора в узкие окна сквозь синий сумрак крадётся лунный серебристо-серый свет. Он обрывался, не достигая противоположных окошек, обойдённых луной в тусклых нишах. Внизу собора у дверей, закинутых железным поперечным замётом, поёт негромкий приятный голос, и голос тот слышнее вверху, чем внизу. Среди позолоты, церковных подвесов, паникадил, подсвечников и люстр. Дальше от дверей входных перед царскими вратами, в пятнах золотой резьбы за столом, крытым парчёвым антиминсом с крестами, атаман черпал из яндевых ковшом мёд, иногда водку. По бороде атамана текло, он время от времени проводил рукавом кафтана, стирал хмельную влагу. И снова Эстервинелла пил, не закусывая, хотя на столе кушаний было много. Церковные свечи, перевитые тонкими полосками золота, толстые были косы вдавлены в медные и серебряные подсвечники. Светотени колебались по тёмным, враждебно глядящим образам от далёких алтарей у входных дверей. Всё так же звучал голос Там за простым некрытым столом сидел Лазунка, гадал в карты, раскинув их, вглядывался, покачивая чёрной курчавой головой. Собирал спешно карты в колоду, тасовал и снова раскидывал карты. От его движений шибался на стороны робкий огонь тонких восковых свечек, прилепленных к голомене кривой татарской сабли, лежавшей на столе в виде большого полумесяца. Атаман бросил на стол ковш, не допив. Хмельное брызнуло. Райзин тяжело, но не шатко поднялся. Деревянные, большим полукругом ступени возвышения к алтарю затрещали от шагов. Однозвучно отражая стук подков на сапогах, зазвенели плиты под тяжелой пятой. Лазунка поднял голову, оглянулся на атамана и перестал петь. — Что ж ты смог, Лазунка? Играй ту песню. Сам я, батька, украл песню, да, вишь, худо. Играй. Лазунка запел. Ты пойдем-ка со мной, дочь Жилецкая, И не отцову Новугоренку. Промени на житье беспечальное, С вольной волей девка мы познаемся, В синем море разгуляемся. И на Волгу реку в кораблях придем, На царев ночевать со стругов уйдем. На Царёвом-то нет цветов вовек, проросла лишь травинка невысоконькая. То ли Горином, а на Волге реке острова цветы, паруса белеют, ладьи бегут, угребают, поют лодки с чёлнами. Коль захочешь цветов чернобровые, я и с парусов в шатре размечу цветы. Все Венеции перлы, жемчуги, золотоглав парчу узорочье, солесов С курганов, с берегов реки ты услышишь соколиный свист. Эх, не ветер с бури тешится, молодецкий язык по воде идёт. Хорошо лазунке, оно можно бахвалить в игре можно. Ты гадал о чём? Гадаю, батька. У кого в оражбе ты учился? У молдавки атаман, у старой якой чертовке. Сидела в Москве на площади, христорадничала, а я был хмелен. Кинул полтину, а на руку целовать. «Я не дал», — говорит. «Боярин, хочешь обучу гадать?» «Учи». Она мне раскинула карты раз, два, я и обучился. Карты дала, велела берегчи, не расстаются с ними. И чего нагадал? «Эх, батька, все неладное». Заупрямится карты, тогда лучше не гадать. Что ж, худое тебе. Будто смерть мне ей бо, ей и мешала, и путала всё смерть. Я же ушёл с Москвы без смерти. Сказывал тебе лишь, что убил я шпыня лазутчика. Докажи с не до смерти за шип. Шпынь попадись мне, повешу. А думал я, батька шпыня в Москву слал Васька у. Ну, полно, Лазунка, какая ему корысть? Васька Ус, Тум, у Тумы Бисовы Думы, черт его поймет, вороватый Есаул. Эх, Лазунка, думаю я про него худое, да брат он мне названный, и за княжну персиянку зол. Только не он шпыня наладил к боярам, сам шпынь вор. Эх, тяжко такое дело. Сам ли ты видал на Москве болванок Коева? проклянали попы. Сам я, батька, прокляли и сожгли на Ивановой в Кремле. Так вот. Иные из мужиков, что пришли к нам, отчётнулись, послышав о Нафиме, бегут. Татарва чу ваша и черемиса худо вооруны. Луки, топоры и те не на боевых ратовищах, дравиные. Ещё вилы дорогогатины, кто мне немного беды опуще. Меж собой не сговорны. Казаков коренных мало. А ты дал ли дьякам писать к Сирку в Запорожье? Дал, батька, и списали грамоту, сам чел я. Скажи в грамоте, как было. Так вот, друг Кашевой, Сирко, Бью челом тебе и прошу посуленное подможное войско. Шли зелье и свинец. людей охочих вербуй шли с карабинами мушкетами на Астрахань а чем более будет та справа и люди придут скоро тем больше тебе будет от нас честь добыча от казаков вольных и это тамана Степана Тимофеевича печать твою приложили я же гонца наладил смелого запорожца гуню ушёл гонец сегодня ушёл он батька то добро Есаулы Осипов да Харитоненко с дону с Хапра привели людей. Самара, Саратов под нами. Воеводы кончены. Нынче скоро пустим народ под Синбирьск. Петруха у русов из Кремля не вылезает, не задержит, боится нас. Ущай идут есаулы. Черноусинка рвётся к бою. Чекмаза с Фетькой шёл у диком, оставлю вас в Астрахани глядеть за Васькой. Эх, Лавреич. Парень смелый, уж ли в измене замаран? Думаю, батька, что да. Подождём, лазунка. Через неделю и около того взбуди меня. Не дай пить. Атаман пригнулся, взгляд его был страшен. спешить надо, лазунка, или с плащаем плохо ждёт. Батька Страшно мне за твою голову. Закинь пить. Нынче лазунка ещё наша сила. Не бойся, пью. Взбуди через неделю и знай, не верю я никому. Тебе, дочек да Мазу, верю. А над всеми, когда я сплю, как сатана вьётся Васька Лавреев. За ним гляди. Атаман ушёл. Лазунка поправил и переменил подгоревшие свечи. стал гадать. Голос его запел звонче а в лунном мареве купола церкви. Глава 3. Ещё прошли 2 дня и 2 ночи. Атаман пил, глаза его наливались кровью. Он иногда вставал, шатаясь, ходил по церкви, рубил иконы. Сабля тяжело зловеще сверкала в сумраке, оживлённом редкими огнями. Тогда Лазунка кричал «Батька, сядь к столу!». Разин, слыша знакомый голос, что-то вспоминал, послушно отходил на место, садился, дремал у стола и снова пил. Иногда приходил в алтарь маленький и волосатый в черной ряске панамарик. Разин его назвал чертом. Панамарик часто крестился, менял на столе подгоревшие свечи, Ищи зал в своей лазейке в алтаре. Разина дёргал тяжёлую голову от рук, кричал: "Эй, чёрт, огню! Даю, батюшке, даю, вот тебе Христос!" Панаморик волчком вертелся, таская из ящиков свечи. Среди яндевых быстро вспыхивали огни и гасли. Прикреплённые к антиминсу, они поднимали его пузырями, подали «Огню, черт!» «Ох, вот тебе Христос! И лоб перекрестить некогда! Ой, даю!» Прилепляя к антиминцу свечи, Панамарик дрожал и читал под нос. «Помилуй меня, Боже, повелицей милости Твоей!» «Провалился сквозь землю! Огню!» Панамарик начал лепить свечи на кромке яндовых. Атаман дико хохотал. «Смекнул, сатана! Есть вино!» Не гневись, батюшка, есть. Сгинь, попова крыса. Пономарик исчез. Атаман выпил из яндевы через край хмельного мёду, неверным размахом утёр седеющую бороду, опустил на руки седые на концах кудри. Огни оплыли, дымили, пахло воском. Водка, начиная нагреваться от многих огней, запахла сильнее. Атаман, мотаясь, встал. Оглянул мрачными глазами огни на яндовых и что-то как бы вспомнил. «Да, пожог изведет!» Взмахнул по огням широкой ладонью, сорвал с яндовых свеч и кинул под ноги. «Так, так!» Огляделся, взгляд его упал на ковш. Взял ковш, зачерпнул из яндовы водки, выпил полный ковш, не переводя дух. По стенам, написанные сумрачными красками, являлись лики святых. Разину показалось, что среди них он узнаёт Владимира Киевского. Ты равноапостольный, ты сыроядец. Блудадей многожённиц и ты свят. А каким местом свят? Или за то, что загнал людей в реку, как на водопой животину? И все вы таковы же, подвижники. Русь спасали, боярскую Русь. Что же вы говорили мужику: "Корми бояр, царя и веруй"? Мужичью доброшло в ваш кошт, и вы то добро копили, изгоняли жёнок, на показ своей святости манили в монастыри юношей, прители носить портки. О были бы в кафтанах длинных с кудрями на женский вид. Патоман склонил голову в полудрёме, зачерпнул ковшом водки, выпил и против воли тяжело сел на скамью. Положил бороду к широким ладоням, увидал, задвигались золочёные стены, иконы. А там, где раздвинулись из прагалка встали выходить старики со светильниками, все в чёрном. сгрудились внизу за ступеньями, запели. Атаман, не двигаясь, глядел. В середине чёрных стариков, сошедших со стен, стоит он сам, одетый также в чёрное, с обрывком верёвки на шее. Из толпы обступивших кругом стариков вышел князь Владимир в красном коце с золотом на голове. Крикнул зычно: Анафима. Старики перевернули светильники огнями вниз. Владимир извлёк меч из ножен, ударил его, стоящего посреди чёрных в чёрном, и снова крикнул: Анафима. Старики запели похоронно. "Блодословы!" прогремел голос атамана на весь собор. "Я жив, и вот вам Уронив и погасив огни на столе, Разин тяжело поднялся, пиная скомью сваливаясь со стола Антиминс. Шагнул к вединию, его пошатнуло со ступеней, сунуло вперёд. Он сбежал к большому аналою, хотел удержаться за крышку и упал. Аналой зашатался, устоял. Покрышка сползла вместе с иконой. Закрыв как одеялом хмельного бадько с головой и ногами, икона проползла по спине, торцом стала у аналоя. Разин уснул богатырским сном, а Лазунка кинулся к катаману, боясь, что свечи зажгут водку. Но, увидев, как катаман разом, погасив все огни, упал, решил: так это и идёт. Завтра взбужу Не дам пить. Лазунка вернулся и в тишине задремал. Вздрогнул от стука, встал, шагнул к двери, спросил, кто идёт? Не чай. Боярский сын, откинув замёт, приоткрыл дверь. Чего надо? Держи, бочонок водки от атамана. Тот, кто совал бочонок из тьмы по оперте, говорил заплетающимся языком. Лазунка подумал. Хлебнул должно с бочонка. Спросил с кружечного. «Дьяки шлют!» Человек совал бочонок в полураскрытую половину двери. Держал на руке. «Чижол, бери!» Боярский сын, не желая распахнуть дверей, взялся руками за бочонок. Бухнул выстрел. Бочонок покатился по спине лазунки и по полу. Боярский сын осел без слов на плиты. Голова упала в притвор собора. Через мертвого перешагнул человек в синей куртке со шрамом на лбу, парой пистолетов за ремнем. Без сабли, в черном низком колпаке. На левой щеке виднялась круглая язва. Шагнув в собор, человек огляделся. Пса убил, а боярина нету? Куда его, черт? В алтаре темно. Под ногами зазвучали плиты собора. Остановился, поднял руку. У паперти ударили в литавры, и голос чекмаза зычно крикнул. «Эй, караул! Чего глядите, кто стрелит у батьки?» «Эх, Лавреич, не сполню. Шпыню впору ноги нести». Человек загреб на столе лазунки на огни, погасил. В темноте, идя от голосов прочь, быстро шаркал невидимой ногами. «Выдавил слюду окна». чернее и извиваясь в белёсом свете сорвал раму, беззвучно опустил её спереди себя и прыгнул. На паперти стучали ноги. Один голос сказал, входя в собор: "Лежит кто в притворе?" "И то лежит. Эй, огню, ребята, обыщите Кремль, батьку убили никак. Забили летавры". Голос Чекмаза кричал: "Эй, собирайтесь, скоро отцепляй Кремль!" Глава 4. Когда казаки и стрельцы по приказу атамана с жребья разбирали жон в Кремле, туда пришёл Васька Ус. Ус к жребью не стал и жениться не думал. Попы увезли старых баярынь в женский монастырь. Жребьи все вышли, казаки брали с собой последних двух боярских вдов. В то время в Кремль к собору Доброй волей пришла молодая купчиха в кики с золотыми переперами, в атласном шугае и шитом золотом сарафане. Глянь, рабята, закричали стрельцы. Одна жонка сама пришла, замуж даётся. Купчиха была на языке остра. Ответила: "А нетуж. Коли не судьба замуж, так вдовой пойду". Васька к ус подошёл, погладил её по спине. Мяса крепкая и баба мёд. Вот за тебя, Чернаусова, пошла бы Коля взял. Ой ли, отдай, женюсь. Васька Ус пошёл в дом купчихи в Дове, по дороге узнал, что мужи её убили разинцы, когда он в рядах в Белом городе спасал свои товары. Ой, искупущий был брюхатый бородатый. Ночи они провели нечестно, днём помылись в бане. Оп Наскара обвенчал и пил у них целую ночь с диаканом до да дячком. Дом жены, где поместился Исаул, узтый, деревянный, нижний этаж выперло, но всё же дом был крепкий. С верхнего этажа по бокам шли лестницы крытые, столбы лестниц точёные, крашенные пёстрыми красками. Новый муж купчихи по сердцу был ей своим богатырским сложением. Она сама принесла Ваське кафтан синий-бархатный, рубаху шелковую, шитую жемчугами, шапку голубого атласа, отороченную соболем и, подобно боярским мурмолкам, выложенную серебряными каванцами и кушак руда-желтый с дорогими каптургами. Жил с ней Васька с неделю, ладно, весело, хмельно и любовью обильно, а как-то на ночь однажды погнал жену от себя. Иди прочь, постылая. Ой ты, Васенька, душка, как и чем я тебе не мила, не гожа. Исаул нахмурился, сидя на брачной кровати, стукнул в стену кулаком, так что кубки поставцы недалеко где-то зазвенели. Сказал: "Помру я желечной смертью, предай в земле. По что тебе помирать, солнышко незакатное? Эй, чего у нас нет? Поди прочь от меня". Потом, коли перейдёт беда, нарадуешься. Жена послушалась, тихомолку наплакалась, потом пошла на рынок, нашла амбар и стала торговать весь день, лишь ночью приходила домой. Спала за стеной чутко и к бреду ночному нового мужа прислушивалась. Под клетьем дома Васьки Улса, среди узлов с товарами дырухли да де торговой, между мешков с пшеном и рисом. На земляном полу лежал, вытянувшись во весь рост на животе, Фетька Шпынь. Васька у окна в ящике сидел перед ним, восковая свеча была прилеплена к кромке плоского ящика, горела, поматывая точечкой огонька. "Ну, Фёдор, я-то мана или же Стенька? Убил лавреч, убил ли ходея, да только не атамана, лазунку". Типа что гугنيف. Тогда, когда посылал в собор, заметил такое, спросить о том забыл. Да вот, лазунка дунул меня в рот из пистоля на Москве в наливках, когда и повернуло мне язык во рту, щёку прожгло, да глох на левое ухо. Лежал я сколь время говорить не мог, дивно, что не сдох с голоду, гртань завалила, не шла еда, кроме воды. Он же сатана в ту ночь, как меня тяпнул утёк в Астрахань. Ловок ты, а будто зает собаки в зубы пал. Не что, как бы повыше, то не видать бы тебя, да промигнул ночью. Ну Но и я его нынчат поштовал. Кудри расти не будут. И удар. Лазонка птица единa что кочет, а до сокола виш не добрался. Атаману заремнём был заправ. Хватило бы. Да лаврейч, церкви его на тупору не случилось. А как дал стрелу? Чую, всполох бьёт. И сыск по Кремлю зачался, едва ноги убрал. На счастье, никольские на замок не были захлопнуты, а то конец мне. Где ж был Разин? А чёрт, у лазунки огонь, колтарю же, тьма и тишь. Дело наделал в себе. Как сказал я, убил бы обоих. Собор поджог и дело скрасил, сгорел в охмелю. Теперь же придётся под Синбирской те. Ништо, пристану к Татарве, мой в поганых ведаю. кашвал с ними. Ты мне лишь татарскую справу дай, там к воеводе проберусь. О справлю. Сполоха узря, убил атаманского любимца, ведь закинет тогда держись. Вот Лавреич, не с тем был, ране тебе не показал, вишь, покуда я на утюги пасса, а к Астрахани подходил, то из мушкета срезал хохлоча с искал у его лист хоть то в шапке. «Мекал, что нам гошь тот лист!» Шпынь полез рукой за пазуху, вытащил грамоту, скрепленную дьяками подписью на склейках. «Чти-кась, я не разумею!» Ваську Ус взял бумагу, придвинулся к огню, читал, потом сказал. «Эх, Федор, занапрасно убил запорожца! Ну, жаль, а был тот хохлач, казалось, мне лазункой послан!» В грамоте атаманы спрашивает у кашевого серка «Слать людей, справу боевую тоже». Мужики от его, кои послышали проклятие и отлучение от церкви Разину, побегли. Татарва вздорит меж себя. Ерзя да мокша лапотно и безоружно. У мужиков тоже с собой едино лишь топоры. «И по что говорить, зряще убил хохлача? Разин подмогу спосаблял». И нынче ему той подмоги не видать, нам же лучше. Ты пойми, запорожцы зовутся на Астрахань, а я ещё не ведаю, каково нам с тобой от царя-бояр прощение. Тех запорожцев я бы удержал здесь, да Астрахань укрепил. Их боевой исправ тоже не лишний тут. Кто поймёт тебя? Ну да не что, Фёдор, мы эту грамоту именем Разина со своим гонцом в Запорожье двинем. И ладно, Не зря же я трудился. Эй, ещё Лавреевич, как мой конь? Забота по ём большая. Добрый конь, только сдаётся мне с ним болезнь стреслась. Эй, Лавреевич, не погуби же Ватину. Чуй, как дело. Наехал тут у городкой башкир, к частику моему у городка привязал свою падьль близ крыльца. Я же на твоём коне ехать собрался. Мне его обредили, а стояли кони рядом. Нагайцы схитили коня. Годи, скажу. Коня, как я шел из дому, чешут зубами по шерсти един другого. Башкиров же конь прахотный, гной у него из нос утек. Я того башкира по роже, чего глядишь, сатана? Он же лишь зубы скалит да бормочет. Нишавода, ладно, казак. Гной я с твоего коня кафтаном утер и проехался. Распотел я весь и в дом зашел. Я втаны с плеч не содрал, умыл руки, да ясти мне подали. И не пужайся, но стой поры, недужен мало твой конь. Из носа у него течёт и дрожит. Я знахаря приводил, сказал: "Ни что", говорит, "а поворился мало обойдётся". Солью его натирал, поил с наговора. Поже того с неделю, альбо помене, лихоманка зачала меня трепать. Ночи не сплю. Вот да по мне кто ползёт как червы, сдёр на рубаху никого. И пало мне с той поры в голову: уж не чёрная ли где смерть подходит? Женот себя угнал, помереть, думаю, так одному. Чёрная смерть она прилипучая к другим. Ой ты, Лавреич, а что смерть? Дрожуха не отстаёт. Червы перестали казаться, зато чирьи пошли по телу, и един вчера лопнул да потек таким же коньим гноем. Весь я, чуя, стал силой в пол прежнего. «Пройдет! Коня лечи, не кидай, и сдохнет аргамак, и мне конец! Такая на душе примета!» «Вылечусь. Коня излечу, деньги есть, не сжаль их, много. Ты же бери моего коня, у меня три!» «Бери лучшего и под Сенбирск. Разин туда людей шлет, сам скоро будет. Там с ним кончить. Приди вперед его под город». «То знаю, как кончить. А вот как бы мне из города выбраться? Чекмас, черт!» На ночь у ворот большие караулы поставил. «На стену бы забрался с города, только вниз четыре сажени с локтем. Пойдешь и без головы станешь». «Не ходи, спи тут». «Есть тебе принесут, рухляди много». Подкинь, накройся. В казацкой одежде быть нельзя. Нарядись стариком. Сукман сыщу, бороду подвяжешь. Ходи на кружечной. В кабаки ходи. Напойных денег дам. И к нам ходи. К жене много нищих шатается, незнатка. Сегодня разен ли чекмас, не пойдут. В дома искать. Разен под их миллион. Завтра спохватится, а ты из-под заранку уйдешь. Так ладно. Остаюсь.